Он видел, как в глазах Алёны на секунду метнулся страх, и она сделала движение, как будто инстинктивно хотела отодвинуться от него, боясь случайно прикоснуться. А в следующий момент девушка закрыла лицо руками и заплакала навзрыд, горько и безутешно. «Что же это такое, господи?» — бессвязно повторяла она. «Что же творится?» Сергей увидел Володину гитару в чехле, заботливо прислоненную к стенке. Сейчас она выглядела так сиротливо, будто знала, что хозяин больше никогда не возьмет ее в руки, не коснется струн длинными чуткими пальцами. Он вздохнул, как человек, которому предстоит выполнить тяжелую, но необходимую работу, заглянул в глаза Володи, почти белый от боли, и строго сказал... «Руку дай». Володя покорно протянул свою покалеченную правую. Рука была страшная, синебагрового цвета, и уже начала опухать. Сергей чувствовал, как раздробленные кости торчат под кожей. Он взял ее в свои ладони, закрыл глаза и держал так долго-долго, представляя, как теплый золотой луч проникает в истерзанную плоть, унимая боль, соединяя поломанные кости, сращивая сухожилия, мускулы и нервы. Володе показалось, что Сергей бормотал что-то невнятное себе под нос, но что именно он разобрать так и не смог. Наконец тринадцатый отпустил его. Сам он выглядел в этот момент так, что краши в гроб кладут. Руки бессильно повисли вдоль тела как плети. Под ручьем тек по лицу, на лбу вздулись синеватые жилы. «Кажется, все!» — выдохнул он. Володя поднес руку к глазам, словно хотел разглядеть получше. Ему даже показалось на мгновение, что ладонь испускает легкое свечение, словно натертое фосфором. Оно скоро исчезло, но странное дело... Боль ушла, пальцы свободно шевелятся, и отек пропал. Он даже засмеялся от радости. «Вот это да! Ай да Серега! Ты, ты, ты как это сделал?» Сергей вяло покачал головой, он как будто не слышал его. «Выходить пора», — сказал он и встал со скамейки. «И верно». За окном мелькнула платформа. Поезд остановился. Станция Сытина. прокаркал металлический голос из динамика. Они еле успели выскочить из вагона за секунду до того, как автоматические двери сомкнулись за спиной. Уже совсем стемнело, и луна взошла на небе. «Тринадцатому показалось даже, что она смотрит на него с легкой укоризной. Что ж ты, мол, столько времени потерял зря?» Возле станции удалось, на удивление, легко и быстро найти попутку. О том, чтобы идти пешком, и думать не хотелось. Мужик на старых «Жигулях» согласился доставить их прямо к пансионату всего застольник. И Сергей еще удивился, откуда такие цены. Но спорить не стал. Володя с Алёной устроились на заднем сиденье, а он сел рядом с водителем и, пока ехали, напряженно всматривался в темноту. Теперь, когда цель была совсем близка, ему почему-то стало страшно. А вдруг все напрасно? Вдруг люди, что снились ему, только бред, плод, больного воображения... Наконец Сергей увидел жестяную табличку-указатель с надписью «Курлык, 500 метров». И грунтовый проселок ответвлялся от асфальтовой дороги. Он тронул водителя за плечо. — Останови, мне выходить сейчас. — Куда же ты пойдешь? — спросил Володя. — Ночь, уже поздно. Может, лучше с нами? — Нет, мне пора. Сергей вышел из машины, Алена помахала ему рукой, прощально звякнул счастливый браслет с подвесками. Он постоял еще немного, пока габаритные огни машины не скрылись за поворотом, и двинулся вперед по проселочной дороге. Идти было тяжело, каждый шаг давался с невероятным трудом.